Когда Килодон рассказывая о своем племени упомянул бегущую воду, которую они называли ямби что впадала в стоячую воду, я укрепился в своих подозрениях, что передо мной прото-египтяне. Окончательно убедился в этом месяцем позже, когда мои гости рассказывали о ямби, что каждый год разливается, вынося плодородную грязь на огромные расстояния. Единственное, что для меня оставалось тайной семья спасенных мной.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 Ткань явно дорогая, и вряд ли все в племени амонахи сносят такие. Концовка «хеп» в имени означала принадлежность к роду. Слово «кахрамон» означало род. Об этом Алоле и Килодон рассказывали не таясь, не понимая, что тем самым дают мне дополнительную пищу для размышления. Интересное племя, раз принадлежность к роду закладывается в имени. Однозначно. Племя аманахес ушло дальше в сословном делении. Всю информацию о племени Алоли и Келодона, как я их стал называть, приходилось собирать по крупицам. Любознательные египтяне всегда охотно поддерживали беседу, пока речь не заходила о их семье. Найл первая пришла к выводу, что наши гости ничего не умеют делать. И действительно, за что бы они ни принимались, все у них получалось плохо. Готовить Алоли практически не умела, хотя с радостью старалась помочь Мие или Нел. Мясо пережаривала, лепешки у нее сгорали, и, вспыхнув от негодования за свою беспомощность, девушка замыкалась в себе на несколько часов. Со временем Алолихеп перестала пытаться что-то сделать и просто проводила время в изучении языка, крутясь рядом со мной. Келодон проявил интерес к строительству корабля, находясь рядом с Тиландером.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 Я взял с собой Киладон Хепа и Алоли Хеп, не сдержавших возгласа удивления при виде варяга, казавшегося гигантом на фоне акулы. "Прикажете отплывать?" Тиландер взял на себя управление варягом. акулы теперь командовал молодой и очень толковый парень из Выдор по имени Каа, племянник вождя На. Парень с первого дня появления Тиландера и постройки драккара проявлял интерес к морскому делу, крутился рядом с американцем, постигая морское ремесло.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 чтобы слышали все поблизости, попросила простить ее за неразумные слова глупой женщины. Я великодушно простил, и начинавшийся разгораться семейный конфликт угас, но осадок имелся. Мне следовало учитывать, что мои женщины уже не те дикарки, встреченные мною когда-то. Находясь рядом со мной, они быстро перенимали привычки современного человека, особенно в части, касающейся взаимоотношений в семье.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 Я хочу с тобой есть, почти промямлила Алалихеп, делая попытку растопить мое сердце. Отлично, спустись в трём, выбери еду, приготовь и принеси мне. Теперь девушка чуть не заплакала от моей холодности. А ведь мне права, Ношусь с ней как списанной торбой, еду ей готовят, ничего сама не делает, возомнила себя принцессой. Алалихеп стояла и хлопала глазами, словно не веря своим ушам. Два месяца её носили на руках. Вначале потому что ослабла от обезвоживания, потом потому что не знала языка, еще какое-то время спустя потому что она ничего не умела делать. К ней привыкли, как к предмету мебели. Однако девушка не торопилась выполнить мое поручение, и это следовало учесть. «Алалихеп, что я тебе сказал?» «Быстро в втрем и приготовь мне еды!» На мгновение глаза девушки сверкнули, но вовремя положенная на плечо рука брата привела ее в чувство. «Конечно, Макса!» Девушка повернулась и направилась к трюму. Проследив за ней взглядом, я обернулся к Килодон Хэпу. «Садись вместо гребца! На хлебников здесь нет!» В отличие от сестры, парню не пришлось повторять. Крайний кормовой гребец уступил ему место. Стоял полный штиль, и варяк уже полчаса шел на веслах. Келодон Хэп старался, даже очень. Но тяжелое весло отказывалось ему повиноваться.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 У русов не мелькнуло бы даже намека на осуждение. Вернувшись, Алалихеп чуть не выронила из рук медный поднос, на котором лежало нарезанное мясо и рыба с лепешками, что приготовила Нел в дорогу. Ее руки мелко задрожали, борясь с тяжелым подносом. Брат бросил на нее ободряющий взгляд, и девушка справилась с собой. Поставила поднос передо мной прямо на палубу полуюта и застыла, пока я собирался приступить к трапезе. — Спасибо, Алалихеп. «Можешь идти. Есть будешь вместе с братом и грибцами. Сегодня ты заслужила». Я приступил к трапезе, краем глаза наблюдая, как посеревшая девушка медленно отходит от меня. Но добила ее не это, а моя следующая фраза. «Мия, садись, откушай со своим мужем». Тиландер, Бер и Санчо также получили приглашение разделить со мной поздний завтрак. «На такую ораву еды маловато».